семь лет спустя дил разговаривал по телефону голос зи с трудом продирался сквозь плохое соединение зи говорил она не выходит из спальни ага они по прежнему звонили дилу расследователи попадали к нему в таком раннем возрасте что запечатлялись на него как малыши цыплята на маму курицу по крайней мере примерно с дюжины это произошло все они по прежнему были веганами, и в трудную минуту все первым делом вспоминали о нем. «Я не знаю, что делать!» Дил откатился от рабочего стола, откинулся на спинку стула и посмотрел в потолок. «Дай ей время!» «Ее отец меня ненавидит!» «Так не впускай его, неважно, что он там думает!» «Нет, это он меня не впускает! Квартира-то его, она у себя в комнате, в отцовской квартире!» «Черт, она что, вернулась домой?» «Нет, она уехала из дома. Ее дом — это наш дом. Джейни обожает наш дом. А сейчас она в своей старой комнатке в этой уродской квартире отца и не хочет оттуда выходить. Она там уже неделю». «Хреново. Вот и я про что. Она совсем расклеилась. Не знаю, что делать. Я с ума схожу. Сижу тут один, в этом доме. Тут везде животные, набитые ватой. Не дом, ящик с игрушками или детский магазин. Я даже домик на дереве построил на заднем дворе. Да он бы ему еще несколько лет не понадобился. Я знаю, просто хотелось построить. Но чего было так спешить-то? Да почему спешить? В смысле? Он ведь выбрался из нее живой, почти три месяца прожил. Почти не считается. Это приличный срок. Ты знаешь, что она никогда раньше не жила в доме? Она так хотела этот дом. Это была ее идея. А теперь сидит в этой своей грёбаной комнате и не выходит. Она его оплакивает. Твою ж мать, это вообще-то и мой ребенок тоже. Зи плакал. Она говорит, что я веду себя так, будто ничего не случилось. Это на тебя похоже. Конечно, я веду себя именно так. С самого первого дня я только и делаю, что веду себя так, будто ничего не случилось. Большинство из них ушли из... ЗЖ, или же их оттуда повыгнали, вернулись к учебе, стали адвокатами, журналистами или водителями грузовиков, восстановили фертильность, когда-то прерванную в азектомии, насоздавали семей. На их место пришли новые расследователи. И хотя американские фермеры здорово наловчились не подпускать их к себе на пушечный выстрел, расследовательские объединения стали международными. Мексика, Индия, Новая Зеландия. Только Дил больше этим не занимался. «У нас тогда почти получилось», — сказал Дил. «Если бы не птичник номер восемь». Зи шмыгнул носом. «Да в жопу твой птичник номер восемь!» Все могло пойти по-другому. «Нет, Дил, не могло! Выкинь ты уже это из головы!» «Могло. Ну, понеслась, простонал Зи. «Слушай, чувак, я повешусь, все кончено!» Дил вздохнул. Зи было тридцать 32, Джейни — 28. Жизнь такая длинная-предлинная. Банкир раздавил Дила в лепешку, уничтожил его, и ничего. Вот он, смотрите, семь лет спустя, живеханик, и любит другого. «Мы вечно так думаем, что все кончено, и все действительно бывает кончено!» Но начинается что-нибудь другое. Прижизненная реинкарнация. Но вот Зи и Джейни. Дил считал, они справятся. «Слушай, ты хочешь, чтобы жена вернулась, какой бы она сейчас ни была?» «Да я же тебе как раз про это!» «Тогда вот что!» Дил нагнулся вперед, стул под ним скрипнул. «Позвони в энергетическую компанию. Вели отрубить электричество». «Выжить их из дома? Да ее отец меня убьет!» «Да не в его квартире, идиот, в своем доме!» «Здесь же тогда полная темнота настанет. И отпишись от газеты. Мы не выписываем грёбаных бумажных газет смерть тысяч деревьев!» Переадресую всю почту на адрес ее отца. «Ему это не понравится. Собери чемодан, два чемодана. Возьми столько вещей, чтобы хватило надолго». Пойди постучись в эту их квартиру, прямо с чемоданами. Не думаю, что он меня впустит. Зайди к ней в комнату и не выходи оттуда. Оставайся там весь день и на ночь тоже останься. На работе мне отгула не дадут. Уволься! Все равно у тебя тупая работа. Такую тупую работу или еще тупее ты всегда найдешь. Просто зайди в комнату, в которой сейчас находится Джейни, и жди. пока она не будет готова оттуда выйти. И нам там обоим, что ли, торчать? Да. Останься там во что бы то ни стало. Сиди неделями, если потребуется. Месяцами. Скажи ей что-нибудь типа «Это не птичник номер восемь, понятно». Когда дело касается тебя, никакого птичника номер восемь быть не может. Прямо так и скажи. Эту хрень между вами никому не сжечь. Так и есть, мать твою. Иди собирай чемоданы. «Это не птичник номер восемь!» «Вот и я про что! Удачи, чувак!» Дил отключил телефон и откатился обратно к письменному столу. Но Дил ошибался. Неправда, что без птичника номер восемь у них бы все получилось. И без него задача была невыполнимая. Всех этих кур просто некуда было бы отвезти. Они буквально купались в курах. Дил не нашел более подходящей фразы, чтобы это выразить. Казалось, куриное море накатило волной. Да так и осталось, не просохло, и теперь они тонули в этих курицах. Курицы поднимались выше головы, настоящий девятый вал из куриц, куриный прибой. До трех часов ночи дела продвигались куда лучше, чем можно было предположить. А потом они стали отставать от графика. Дил стоял... рядом с птичником номер один, и раздавал пакетики с орешками. Но уже становилось очевидно, что команда теряет скорость. Массовое утомление. Куры выбежали из птичника и путались под ногами. Часть батарейных клеток не прикреплялась к платформе грузовика, который... Это был грузовик номер один, пять, один, шесть. чертов Джарман с его замороченной нумерацией. И это сильно тормозило процесс. Расследователи вынуждены были разгрузить половину машин, чтобы попытаться понять, что пошло не так. Батарейные клетки валялись на земле. Еще один грузовик 3946 стоял без дела на дороге перед воротами и ждал, когда можно будет въезжать. Двое расследователей махали машинам, чтобы они ехали в другую сторону. И бип-бип-бип заднего хода был таким громким, И так долго перекрывал рев вентиляторов, что Дил стал волноваться, как бы это не привлекло внимание. Чуть дальше слева трое расследователей толкали туда-сюда тележку с клетками, предназначенную для грузовика 28, который так и не приехал, хотя уже должен был. Видно, заблудился. К Дилу подошла Набел, на лице разводы пота и грязи, волосы наэлектризованы, но сама совершенно спокойна. Дил. «Сделай отдолжение, сказала она. «Положи это куда-нибудь». Он бросил пакетики с орешками на землю. «Надо осмотреть все птичники, оценить ситуацию». «Окей. Я возьму эти три. На тебе остальные». Дил побежал через поле к птичникам номер четыре, номер пять и номер шесть. Кроссовки проваливались в грязь и дерьмо. Куриное дерьмо. Когда-то оно было ценным продуктом в этой сфере бизнеса. Продавалось в качестве удобрения на конкурентном рынке. прибавка к заработку работникам ферм, фосфор, азот, калий, и все счастливы. Но число американских кур росло в геометрической прогрессии, и в той же геометрической прогрессии увеличивалось в объеме их дерьмо. Предложение безнадежно превысило спрос десятки лет назад. 150 тысяч кур за год производят 2000 тонн навоза. На ферме вроде этой К Рождеству приходится иметь дело с шестнадцатью тысячами тонн дерьма. Тем временем химические удобрения подешевели, и к тому же это в сто раз легче, чем таскаться туда-сюда с тысячами тонн гребаного дерьмища. В итоге фермеры платят за то, чтобы их дерьмо вывозили на свалки. Часть его попадает в водные артерии, часть разбрасывают по окрестным полям в качестве эдакого суперудобрение. С годами это дерьмо постепенно проваливается под землю, а сверху разбрасывают новый слой, который утрамбовывает нижний и превращается в толстую корку куриного дерьма, которая останется здесь навечно. Вот подошва кроссовки Дила надавила на конкретный фрагмент дерьма. Этот кусочек по неведомым биологическим причинам чуть более плотный, чем большая часть. здешнего дерьма, обошел окружающие его массы и провалился. Он продолжал проваливаться все глубже и глубже, сантиметр за сантиметром, сквозь прочее дерьмо. И это длилось дни, месяцы, годы, пока, наконец, кусочек не добрался до грунта, который был в этих местах еще до фермы Грина. Отсюда ничтожно маленький кусочек дерьма начал свое медленное историческое, а затем и постисторическое погружение. Пока Земля вращалась, планеты двигались по своим небесным дорогам, а люди создавали цивилизации и разрушали их. Кусочек дерьма со скоростью сотая миллиметра в единицу времени уходил все ниже под землю, притягиваемый к гравитации, пока не вырвался на свободу, в каверну грунтовых бот. Потом он просочился сквозь мягкую грязь, опустился на дно и продолжал двигаться дальше, протираясь сквозь третичные отложения, мел, уголь. В конце концов, в один прекрасный день этот восхитительный кусочек крепко-накрепко застрял на уровне палеозойской эры, его клеточный состав воссоединился с предками и отпечатался окаменелостью в подземной породе. А высоко над дерьмом, в неспокойном небе, Звезды были единственными объектами, которые человек способен видеть, но не в состоянии разрушить. Люди могли разрушить лишь их видимость, и они это делали точка за точкой. Звезды потихоньку гасли над планетой, приглушенные человеческим светом. Но там, где расследователи находились в ту ночь, все-таки еще можно было задрать голову и увидеть немного звезд. Что Дил и сделал. Прежде, чем вошел в птичник, Номер четыре. В птичнике номер четыре были клетки улучшенной конструкции. Дил нырнул в один из проходов. Проходы эти были похожи на комнату смеха. Клетки, клетки, насколько хватит глаз. Столбики бесконечной регрессии, которые к тому же раздваиваются. И второй этаж ничем не отличается от первого. Первые ряды были пустыми и грязными. Двери клеток болтались раскрыты, и пыль летала в воздухе, как последствия ядерного холокоста. Транспортные ленты продолжали тарахтеть, взвизгивать, крутиться. Ощущение было такое, будто бродишь по развалинам заброшенного города или только что выбрался из дымящего вулкана, и сам воздух вот-вот убьет тебя, потому что скапливается в легких. В дальнем конце птичника расследователи грузили последнюю четверть птиц. С ног до головы, покрытые пометом и перьями, они кашляли. Футболки были разодраны, на шеях и руках кровь, уцелевшие в катастрофе. «Все?» — спросил один с валившимися глазами. «Почти», — ответил Дил. Он потрепал его по плечу и бросил в подставленную ладонь пакетик орешков. Побежал по коридору в птичник номер пять. «Абуак! Она-то где была все это время?» Она ушла. Несколькими часами раньше расследователи там, у банкира, оставили ворота птичьего выгула открытыми. Но одна лишь буаак оказалась достаточно смелой, рассеянной или сумасбродной, чтобы засветло выйти наружу, пока остальные испуганно жались друг к другу. Она вспрыгнула на забор, перескочила через него в соседский двор и рысью побежала прочь. Когда закатилось солнце, она крепко спала, сидя на дереве. Дил вошел в птичник номер пять. Птичник бесклеточного содержания. Там царил хаос. Башню клеточных батареи опрокинули на землю. Птицы, конечно, были покалечены. Расследователи орали. Дело шло к драке. Центр гигантского птичника почему-то залило водой, и расследователи перемещались по крышам вольеров. Они пели, спрыгивали вниз и перескакивали с островка на островок, как в мюзикле. На другом конце птичника Дил заметил расследователя с повязкой на глазу. Тот катился по проходу на тележке, размахивая черной рубашкой, будто флагом. «Я хозяин этого города!» орал он. Дил преградил ему дорогу, выставил перед собой ладони. «Что у нас по птицам?» спросил он. Расследователь расставил руки и замахал ими, как крыльями. «Птицы улетели в прошлом году!» И покатился дальше. «А ну, слезь немедленно!» — крикнул Дил ему вслед. Последний птичник под номером шесть тоже был бесклеточным. Птицы выбежали из вольеров и бегали по решетчатым полам. Расследователям крепко от них досталось, руки и шеи были окровавлены. Их можно было принять за представителей древнейших культур. На лицах боевая раскраска, головы обвязаны тряпками, руки, как гигантские крылья. Вокруг метались птицы, в тусклом свете плясали тени. «Кто тут главный?» — потребовал ответа Дил. Один из расследователей, по-стариковски согнувшись, указал вверх и медленно кивнул. Дил удивленно задрал голову. «Потолок?» — спросил он. Расследователь помотал головой. «Бог!» — догадался Дил. Расследователь поморщился. «Ну, то ж тогда?» Расследователь приглушенно просипел. «Небо!» Но на следующий день Буак стала одинока. Курицы — существа социальные. Она стала бродить по улицам, наткнулась на нескольких кур, небольшую группу так называемых домашних птиц. Домашними их окрестили люди просто потому, что куры живут во дворе рядом с домом. Она стояла за забором и заглядывала внутрь, но не могла пробраться в их загончик. Владелица кур, хотя на самом деле невозможно владеть другим живым существом, вышла и сказала «Так-так, что это у нас тут?» и заманила буак внутрь листиком салата и кукурузными зернышками. Буак, горделиво покачиваясь, не дура, но все-таки польстилась на кудрявый Ромен, вошла к птичнице во двор. Дил вышел из птичника и повернул было обратно к Канабел, Остановился. По ту сторону дороги, идущей через ферму, стоял птичник номер семь, более старый и стоящий особняком от остальных. Птичники номер семь и номер восемь освободили от кур на прошлой неделе и они были пустые, так было отмечено в записях Кливленд, и она был это подтвердила, но Дил вдруг засомневался, ведь он все-таки был профессионалом. Дил побежал через стриженную лужайку и темную дорогу к птичнику номер семь и распахнул дверь. По тишине внутри он сразу понял, что кур внутри нет. прошел к куриной территории с старомодным батарейным клеткам. Машины молчали, транспортные ленты стояли неподвижно, вентиляторы не работали, клетки были открыты и вычищены, разве что изъедены ржавчиной. Пустота была окончательной, как гильотина. Он вышел. За седьмым птичником располагался птичник номер восемь, Он выглядел старее седьмого, настоящий антиквариат. Не надо, конечно, тратить время, но... Дил перебежал через поле и открыл дверь. Он мог поклясться, что слышит гул оборудования, а потом нет. Только не это. Шум птиц. Пошатываясь, он вошел внутрь с оторопью осужденного на казнь. Полный птичник. Жужжание мух. слой грязи толстый, как на статуях, съежившиеся, изможденные куры в своих клетках половины перьев не хватает, гребешки торчат между прутьев, чей-то косяк, неважно чей, потому что ведь они тут, дил и сто с чем-то тысяч птиц их сестер эвакуируют из других птичников, а этих бросили. А теперь вопрос: и что с того? Ведь это всего лишь кучка тупых куриц. Но курицы не всегда пользовались репутацией грязных, уродливых и тупых практичной версии голубя. Это выдумка исключительно XX века. До недавних пор курицы вызывали уважение. Петухи были, понятно, воины и вожаки со времен самых давних своих изображений на фараоновых стенах в Египте. а куриц считали преданными матерями, учительницами и кормилицами в Индии, Китае и на Средиземноморье. Курица в древнем мифе пробиралась сквозь воду и песок, чтобы мир стал явью. Курица — защитница созидания. Ее яйцо — символ жизни, возрождения, неизбежное и хрупкое одновременно. Так было на протяжении всего Средневековья и Ренессанса. Курица, ее преданность, настороженное внимание, любовь. Она устояла и после реформации, превратилась в протестантскую курочку. Бережливую, аккуратную, трудолюбивую, набожную. Только взгляните, как она всякую палочку и лакомый кусочек, найденный на птичьем дворе и в лесу, тащит в гнездо, чтобы позаботиться о своих малышах. Восхититесь компактностью яйца и его идеальной питательностью для цыпленка. В Англии XIX века люди с ума сходили по курочкам, и эта мода перекинулась на Соединенные Штаты. То была эра куриного помешательства. Красота курицы, ее оперение, ее горделивая осанка. На бостонской выставке домашней птицы В 1849 году десять тысяч человек заплатили по четыре пенни, чтобы пройтись по городскому саду и полюбоваться тысячей куриц всевозможных пород и размеров, представленных в тентах общей протяженностью 100 футов. Такие шоу несколько десятилетий были страшно популярны и в США, и в других странах, вплоть до Первой мировой. Лишь тогда, в опасный час расцвета предпринимательства, началось нисхождение куриц с пьедестала, и оно совпало по времени с тем моментом, когда мы начали сажать их в клетки и прятать с глаз долой. Зи будет часто вспоминать, как Дил на бешеной скорости несется через ферму. Зи грузил кур в машину 2.9, но реально очень простая система нумерации. Когда увидел бегущего к нему Дила, Зи будет думать об этом еще не один год, пытаясь найти себе какую-никакую работенку, такая нелепость. Все его навыки имели отношение к производству, которое он презирал настолько, что положил конец прежней своей жизни ради того, чтобы положить конец и этому производству. Была вакансия водителя грузовика, вакансия в отеле. в сфере озеленения территории. На заднем плане — Дил. Зи будет думать об этом, дожидаясь Дженни из тюрьмы. Он приударял за ней из-за решетки, потому что с тех пор, как встретил ее, ни одна другая женщина не могла ее заменить. Ели вместе Орео, которое он добывал из автомата в зоне ожидания тюрьмы. Смеялись. Он вспоминал об этом во время долгой дороги в тюрьму каждую субботу. И когда ей не дали досрочного освобождения, и им пришлось ждать еще четыре месяца, опять это, Дил бежит со всех ног, приближается, вырастает. Трудные минуты, в минуты, когда перед ним вставала бессмысленная трудная задача, вот что возникало в него перед глазами. Бегущий к нему Дил. И вот, семь лет спустя, последовав приказу Дила, ведь он все-таки был профессионалом. Зи возник на пороге квартиры отца Джейни, где она заперлась в комнате, в которой жила подростком. Постучался в дверь и крикнул «Я приехал за женой!». Дил срезает дорогу, бежит по гравию в направлении Зи. Вот он уже совсем рядом. Тяжело дыша, Дил остановился. Опустил тяжелую руку на плечо Зи. в восьмом. «Птичники, куры!» — сказал он и побежал дальше. «Вот то была проблема!» — думал Зи семь лет спустя. Котя чемодан мимо отца Джейни пришлось купить. Чтобы было с чем к ней приехать, конечно же, нет. Никогда в жизни у него не было тупых гребаных чемоданов. Вот то была реальная катастрофа. Просто полное безумие. Наверное, именно поэтому он тогда и расхохотался. А вот это сейчас ерунда. Его жена взаперти в комнате, и ее отец хмурится, дожидается, что Зи станет делать дальше. И Зи лучше бы придумать что-нибудь толковое, раз уж он за это взялся. Раз уж поклялся перед Богом и толпой расследователей-свидетелей, не бросать ее ни в горе, ни в радости. Правда, на церемонии не использовалось слов вроде «бросать». Это было бы как-то неуместно. Что это подумал он? В сравнении с тем, с еще одним птичником, полным птиц, что это в сравнении с эвакуацией 900 тысяч куриц? Что за дерьмовая вообще идея? Семь лет спустя, после обнаружения птичника номер восемь, тюремный срок, череда удручающих мест работы, женитьба, рождение, смерть и столько всего позади, и еще больше впереди. Держась за ручку чемодана, Зи привалился головой к двери комнаты Джейни, мягко положил на нее ладонь, касаясь деревянной поверхности лишь кончиками пальцев, как будто касается ее лица. «Кстати, где ты чертова Кливленд, когда она так нужна?» «Джейни, я здесь!» — сказал он. «Когда она закричала, уходи, я тебя ненавижу!» и ее отец злобно зашаркал у него за спиной, он просто стоял и молчал. Но ведь всех остальных кур они забрали, правда? Они их всех забрали. Почти. Ну да. Почти не считается. Но почти это так, мать его, близко. Иногда почти. это все, что нужно, чтобы двигаться дальше. Броситься вперед, попросить о большем, повторить это вслух. «Больше! Потребовать этого!» Его рука обхватила дверную ручку. Он молил о большем. «Я вхожу Джейне», — сказал он и вошел, таща за собой чемодан. А фермер Роб, Робби-младший, Грин, до утра ничего не знал. Да, ночное фиаско он проспал. У себя в постели, рядом с женой и с ребенком в соседней комнате. потому что на территории фермы находилась профессиональная охрана и дорогая, сложнейшая система сигнализации, так что Робу не приходило в голову, что необходимо самому находиться на ферме, в буквальном смысле, круглые сутки. Он полагал, что 12 часов вполне достаточно. Именно столько он там и проводил, именно столько готов был терпеть почти каждый день, с тех пор, как его отец ушел в так называемую частичную отставку после инсульта. А двоюродный брат Роба был самым бестолковым человеком из всех, кого ему доводилось встречать на своем веку. Двоюродный брат Джек вернулся из Лос-Анджелеса, был отозван как неисправный прибор, и в его задачи входило помогать в связи с болезнью Роберта-старшего. С момента своего приезда Джек не делал ровным счетом ничего. Список задач, которые составил для него Роб, с каждой неделей сокращался в обратной зависимости от растущего списка недостатков, которые Роб обнаруживал в брате. Вот, например, утром того самого субботнего дня, когда состоялось вторжение, хотя Роб тогда не догадывался, что будет вторжение, боже упаси его решиться, хоть на пару часов покинуть ферму, Знай он, что армия сумасшедших явится и все там разнесет, он проснулся с тяжелым сердцем, потому что, хоть он и планировал отдохнуть в субботу и воскресенье, было очевидно, что необходимо проконтролировать брата, поскольку в среду и четверг Роб был на конференции птицеводов в Демойне, а в пятницу видел Джека только мельком. И с этим Джековым представлением о джинсовой пятнице. Долгий обеденный перерыв и короткий день. Он потянулся за телефоном и позвонил. «Джек, что там такое рассказывает про аптечники семь и восемь?» «А я откуда знаю? Почему мне вчера вечером пришло сообщение от очистки о том, что они управились с номером семь, и чтобы мы с ними связались по поводу восьмерки? Робби, я что, бог? Я что, решаю загадки вселенной? Я тут вообще-то занят». Ведь оба птичника были очищены от птиц, правильно? В компьютере отмечено, что оба. Ты разве бумаги не подписывал? Я видел, что в седьмом очистка проводилась во вторник, а в среду они приезжали работать с восьмым, да? Ты лично видел, что они все сделали. Проверил? Да, проверил. Роб понял по голосу, что не проверил. «Слушай», — сказал Джек, — «у меня сегодня съемки...» «Для открывающих кадров вашей документалки!» «Документалка, ты про рекламный ролик?» «Я сейчас как раз этим занят!» Роб вздохнул. «Где ты?» Его голливудский кузен снимал рекламное видео, чтобы разместить его на сайте компании. Пиар-попытка загладить один из главных факапов братца. В прошлом месяце Джек впустил на ферму журналиста. Не спросил у Роба. Который говорил ему, что журналистов нельзя впускать никогда. Отгоняй их палкой, если понадобится. Ружьем! Вызывай полицию. Ну что, реально этого не знал? Не знал, что сельское хозяйство, имеющее отношение к животным, находится под прицелом либеральных средств информации. И вот, пожалуйста, стоило Робу на пару часов отъехать к поставщику молодых цыплят, как Джек тут же впустил на ферму журналиста. Мистер Голливуд! не в состоянии устоять перед чарами репортера, особенно если этот репортер — женщина. Результатом стала статья, развернутая на письменном столу роба, мерзкое разоблачение производителей яиц, и, в частности, счастливой фермы Грина. Джек прочел статью с разинутым ртом. Он был изумлен и, наконец, произнес, отзываясь от журналистки, Но она была такой милой как будто этого было недостаточно знаменитый писатель о котором роб слышал впервые в жизни твитнул об этой статье читающей публике к счастью очень небольшой части населения но все равно ему удалось привлечь внимание знаменитого духовного лидера настолько знаменитого что роб никогда раньше не слышал ни про нее саму ни про ее религию и лидер Разместила у себя на странице целую ссылку на статью, а ее подписчики перепустили ссылку 186 512 раз, призывая бойкотировать каждое предприятие, которое использует яйца счастливой фермы Грина. К счастью, выявить такие предприятия представлялось очень непростой задачей, если только ты сам не работаешь на ферме Грина. Это было так несправедливо. Ведь ферма Грина была гораздо приличнее многих других производителей яиц. Шесть из восьми птичников достаточно новые, меньше десяти лет. Два птичника бесклеточного содержания, и к тому же запланирован перевод на бесклеточное, нескольких других. Не какой-нибудь там птицекомбинат на 30 птичников. Почти птичий двор, а не ферма. Все стихло буквально за неделю. В конце концов, Люди ведь не перестанут есть яйца и не будут обращать внимания на то, где они производятся. Но Джек все равно хотел снять промофильм. Джек, который провел в Голливуде шесть лет и за все это время не снял даже несчастного рекламного ролика, настаивал на том, что это сэкономит деньги компании и снимет все сам. Для этой цели он нанял дорогого оператора и пригласил сыграть в фильме своих знакомых, соседку, и ее дочь, предложив им за это по сотни баксов. Вот почему субботним вечером, всего за несколько часов до вторжения на ферму сотен безумных людей, Роб оделся и вместо того, чтобы провести утро в постели с красавицей и женой, наблюдая за тем, как птичка-дочурка сжимает и разжимает крошечные кулачки, поцеловал обеих и ушел. Когда Роб появился у соседей Джека, Братец раздавал распоряжение съемочной группе одному человеку с видеокамерой, а соседка и ее дочь спорили о том, кто из них будет главной героиней фильма. «Проморолика!» — поправил их Роб. Он пытался угадать, с кем из них, с матерью или дочерью, пытается переспать его кузен. Джек прикрепил микрофоны, рассадил. Мать и дочь у них в гостиной среди кружевных салфеточек и плюшевых кресел и спросил, обращаясь к матери, «Что вы рассчитываете увидеть сегодня на ферме?» «Вот интересно», — спросил потом Роб у жены, «Если у тебя есть намерение сняться в фильме а визите на современную яичную ферму, не стоит ли потратить пять минут на то, чтобы почитать в интернете, что собой представляет эта самая современная яичная ферма?» чтобы не выглядеть перед камерой полнейшей идиоткой. Первый дубль. «Ну, насколько я понимаю, там будет много-много кур, и они бегают туда-сюда!» Широкая улыбка. Роб знаком велел выключить камеру. «Правда», — сказал он, — «бегают туда-сюда?» «Не забывайте, что мощности нашей фермы рассчитаны на миллион двести тысяч кур». соседка с дочерью испуганно переглянулись может они будут не бегать а сидеть в птичниках мягко подсказал он важно отметить что роб сразу предупреждал идея ему не нравится он не хотел использовать в ролике незнакомцев говорил что снять надо их администратором мэри у мэри было две дочери они бы идеально подошли а еще роб говорил что можно вообще обойтись без людей, и нужно просто сделать мультяшную курицу, которая поднимает крыло и показывает, где она живет. «Поехали!» — сказал Джек. Роб всегда хотел стать фермером? Вообще-то нет. В детстве его от этой мысли воротило. Он мечтал стать знаменитым футболистом. Чуть позже переключился на пожарника, ездить на пожарной машине, врываться в огонь. Ему было двенадцать. когда рухнули башни-близнецы. Когда ушла Анабель, детективом он был мальчиком с богатым воображением, но не слишком энергичным. В конце концов, он получил высшее образование в школе бизнеса и в 22 года работал у отца. Он думал обо всем этом, пока женщины рассказывали, как фермер рассыпает зернышки по полу курятника, о том, как цыплята бегают вокруг своих мам, и говорят «пи-пи-пи». Хотя какие цыплята могут бегать вокруг своих мам кур на яичной ферме? Роб перевел взгляд на оператора. Ушел и поехал на ферму. Джеку поручено было выполнить на этой неделе одно задание. Всего-то проследить за тем, чтобы были очищены от кур птичники номер семь и номер восемь. Договориться с командой очистки — это дело нескольких бумажек. пары. электронных писем и звонков. Пару раз съездить туда ненадолго, бегло осмотреть птичники после очистки, поговорить с чистильщиками. Роб приехал на ферму и направился к птичнику номер восемь. Вошел и увидел их. Сто пятьдесят тысяч изнуренных кур, предназначенных к забою. Как же это удручает! Он набрал Джека. Что произошло с командой очистки? «Ну, они приехали», — сказал Джек, — «и уехали». «Они кое-что забыли», — сказал Роб и выключил телефон, прежде чем раздражающий голос кузена успел что-нибудь ответить. Так Роб понял, что ему нужно проводить на работе не только по 12 часов в будние дни, но и часть субботы. Но вот того, что речь идет и о глубокой ночи тоже, он, конечно, не знал. В ту субботу, когда безумная армия, возглавляемая его сестрой, собралась двинуться через поля к ферме, он провел два часа, двадцать минут со своей очаровательной дочерью, пока она не уснула, вместо целого дня, как планировал. Потом съел овощное блюдо с тофу, которое подала ему жена. В последнее время она все реже и реже готовила мясо, с тех пор, как его отец перенес инсульт. Да и у него самого иногда подскакивало давление. Он лег спать, не догадываясь о том, что толпа буйных преступников в этот самый момент вытаскивает всех до единой кур из его птичников. Пока в 6.45 на следующее утро, когда он ел завтрак в компании своей очаровательной малышки, разбрасывающей кукурузные колечки вокруг русалочьего стульчика, к нему не заявился администратор. Он вошел в сопровождении полицейского. и сказал «Курочек забрали». И первым словом пришедшим Робу на ум было Анабель.